Глава 5. 4 июня 2031 года. Мир, Земля, Москва, Кремль. «Таким образом, — делал доклад директор ФСБ, — мы завершили операцию «Ахиллес». Результат обескураживает». «Все настолько плохо?» — удивленно поднял брови президент. «Даже хуже, чем ожидал я. Да, кротов не очень много, но ненадежных чрезвычайное количество». Перекрестная проверка с фокусом по тем лицам, на которые указал прибор, дала чудовищный результат. Ваши предложения? Я уже в инициативном порядке начал реорганизацию службы собственной безопасности, удалив оттуда всех ненадежных и кротов под разными предлогами. Сейчас ребята срабатываются. Следующий этап требует санкций с вашей стороны. Планируете жестко зачищать? Да, вы же сами знаете, что бывших в нашем ведомстве не бывает. Само собой никакой стрельбы, просто несчастные случаи. Ошибок не боитесь? Мы хотим привлечь наших друзей. Зачем? Понимаю, что мы и так слишком им доверились, но мы все одно находимся не в том положении, чтобы диктовать условия, они к нам настроены в целом позитивно и конструктивно. Хорошо, поставлю вопрос иначе. Разве мы не сможем решить вопрос самостоятельно? Можем, но помощь наших друзей решительно все ускорит и позволит избежать ошибок. Да и сведений важных много узнаем. Я понимаю ваши переживания, но у них игра с очень серьезными ставками, тактические столкновения на уровне планет, и наши дела в их глазах просто мышиная возня, но благодаря щепетильному отношению к союзникам, даже младшим, они не откажут в помощи, тем более, что дело важное и полезное. Мне кажется излишним давать им столько секретной информации, которую, если потребуется, они сами возьмут. Проклятие. Дал же бог союзничков. Зря вы так. Смотрите на ситуацию с позиции формулы «за все нужно платить». Думаете? Я своими глазами видел живого мамонтенка, бегающего по лужайке и играющего сотрудником заповедника. Это реальное чудо. Да, но какую это дает выгоду России? Кроме престижа, разумеется. Это никакую. А вот Новосибирский завод электроники, работающий на техномагическом оборудовании, очень даже. Или вы забыли, что благодаря помощи наших друзей смогли обойти весь мир по точности технологического процесса и выращиваем микрочипы теперь буквально на атомарном уровне? Да считай, что без брака. Выход почти 97%. Атомский завод точной механики, таких прецизионных подшипников и гироскопов не делает никто в мире, да и обходятся они нам, как и чипы, сущие копейки. «Из-за чего мы смогли выйти на мировой рынок с потрясающей продукцией, превосходящей конкурентов как по цене, так и по эксплуатационным показателям? Это очень серьезная заявка на технологическое превосходство». «Все это так», – спокойно ответил президент. «Но получается, что это не мы, а они тут хозяева. Так как они нам только то и тогда, что и когда считают нужным». «Согласен, это своего рода зависимость, но ответьте на вопрос». Что будет, если они пойдут к нашим конкурентам? Ведь им что-то потребовалось от нашей планеты, значит они, если не у нас, то у них этими делами продолжат заниматься». Это меня и пугает. Столько лет сидели тихо и не высовывались, занимаясь своими делами, а тут загорелись. Их война – это их война. Если будут сражения между такими титанами, то и нам достанется на орехи. Боюсь, что если будут сражения между титанами, то вся планета получит по полное число. «Пострадать могут все, а дивиденды с этого риска получаем мы. Корпорация СМАУК, созданная нашими друзьями, стала всемирно известной и стремительно увеличивает свою капитализацию. НЗЭ, ТЗПМ, а теперь еще и реконструкция Транссиба. Анатолий Фремович проехал по нему с инспекцией и решил, что мы одной веткой от Якутска до Берингового пролива не ограничимся». «Да, я был на открытии первого километра реконструированного Транссиба. Это просто невероятно». Магистральная железная дорога для сверхтяжелых скоростных поездов. Вы же знаете, как этот проект заинтересовал широкие круги населения после успехов корпорации СМАУК в области прецизионной механики и электроники. А когда был торжественно сдан первый километр, так вообще? Такого общественно-политического резонанса у нас не наблюдалось со времен великих строек коммунизма. А какой экономический эффект? Они вдохнули новую жизнь в тысячи предприятий. Сотни тысяч рабочих мест. «Но главное – это долгосрочные облигации», – усмехнулся президент, «под которые мы выпускаем наличную рублевую массу, не угрожающую инфляции и не идущую спекулятивный сектор». «А визга-то, визга сколько это вызывает в Нью-Йорке», – усмехнулся директор ФСБ. «Ладно», – чуть вздохнув, произнес президент. «Делай, что должен, и будь, что будет». «Что-то вроде того. Мы действительно не можем ничего предпринять для выстраивания равных отношений с нашими друзьями. Слишком неравные весовые категории. Кстати, а что там с детишками? Ничего, ходят в школу, отличники. Очень покладисты, вдумчивые и сплочены. Держатся особняком, их своя собственная компания вполне устраивает. Как идут дела касаемо безопасности? Эксцессов не было? Все спокойно. Наши люди пока справляются с охраной, предотвращая эксцессы. Несколько мелких конфликтов с владельцами мигалок, которые хотели перекрыть дорогу, по которой ехали дети домой, и так, по мелочи. Но мы можем особенно не беспокоиться. Кроме нас, у них есть и иные уровни защиты. В самом деле, боги? Этих мы отследить не можем. А вот стражи дома с их изумительной маскировкой там присутствует. Наши люди несколько раз наблюдали странные искажения воздуха, словно от преломления, которые быстро прекращались. В общем, теперь наши работают спокойнее, зная, что если произойдет какая-нибудь заварушка у них за спиной, есть мощное подкрепление. Они даже стали жестами приветствовать замеченных коллег.